О мире, где вода падает с неба, а растения столь густые, что между ними трудно пройти. «Вода с неба!» — шепотом повторил Стилгар. В этот миг Пауль увидел, как Стилгар из гордого фриманского наиба на глазах превращается в создание лисан Нальгаиба, воплощающее преклонение и покорность.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 Никогда не встречалось здесь пьяного Дунка на Айдаха. Никогда, никогда, никогда. Должно было бы существовать слово, антонимичное слову ⁇ адап ⁇ воспоминание, приходящее само и требующее действий самодостаточное и сильное. Нужно слово, означающее воспоминание,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 «Я Квисац Ходерах». Джессика попыталась сглотнуть, но у нее пересохло в горле. Наконец она выговорила. «Ты как-то отрицал, что ты Квисац Ходерах». Пауль покачал головой. «Я больше ничего не могу отрицать», — он посмотрел ей в глаза. «Сейчас придут императоры и его люди».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 Еще там с ними старая преподобная мать Гессерит, которая утверждает, что она старый друг твоей, вашей матери. У моей матери нет друзей в Бенгасирит. Гурни вновь оглядел зал и склонился к самому уху Пауля. С ними суфир суферховат, милорд. Я не сумел переговорить с ним наедине. Но он с помощью наших старых знаков передал мне, что работал на харкононов думая, что вы погибли. И он дал знать, что должен остаться пока с ними. И ты оставил Хавата с этими? Он сам так хотел. И я решил, что так будет лучше всего. Если что-то не так, он все равно в пределах нашей досягаемости. Если же он по-прежнему верен нам, «У нас есть пара ушей во вражеском лагере». Пауль вспомнил о вероятностных линиях будущего, увиденных им в пророческих видениях. Среди них была и такая, где суфир Хава отнес навстречу с ним отравленную иглу. Император велел ему пустить это оружие в ход против этого самозванного герцога. Стражи у входа разошлись, образовав короткий живой коридор, сверкающий копьями и клинками. В наступившей тишине был хорошо слышен посвист широких одежд и шорох песка, нанесенного с улицы в залы дворца. По дешах император Шаддам IV шел первым. Его шлем бурсега где-то потерялся, и рыжие волосы торчали во все стороны точно перья, Монарх не успел привести себя в порядок. Левый рукав мундира лопнул по внутреннему шву. На императоре не было ни пояса, ни оружия, но величие по-прежнему окружало его, словно невидимый кокон силового поля, заставлявший всякого держаться на почтительном расстоянии. Но копья фриманов опустились крест-накрест перед ним, Остановив повелителя галактики там, где приказал Пауль. Свита и спутники императора столпились позади. Мозаика ярких цветов и лиц с застывшим на них потрясением, озвученная лишь неуверенным шарканьем ног. Пауль обижал взглядом эту группу, Заметил женщин, пытавшихся скрыть следы слез, Халуев и прихлебателей, явившихся на Аракис насладиться победой сардуукаров и празднествами, и онемевших теперь от поражения, увидел птичьи глаза преподобной матери и Елены Махиям, яростно сверкающие из-под черного капюшона, а подле старухи худого, угрюмого Фейдрауту Харконнена. «Время выдало мне его лицо», — подумал Пауль. Затем он перевел взгляд дальше. Там, позади Фейдрауты, его внимание привлекло подвижное лицо, напоминающее оловкой изящной, но хищной ласке. Лицо, которое он раньше ни разу не видел ни в пророческих снах, ни наяву, но лицо, которое показалось ему, он должен бы знать». Лицо, в котором было что-то пугающее. «Почему я чувствую страх перед этим человеком?» Пауль склонился к матери и шепотом спросил, «Кто это там, левее преподобной матери, Вон тот, опасный с виду?» Джессика взглянула и вспомнила лицо, Украшавшие досье из тех, что в архивах дома Атрейдис от относились почти к настольным книгам. «Граф Фенринг», — тихо ответила она, — «тот самый, который занимал этот дворец перед нами, генетический евнух и убийца». «Мальчик на побегушках у императора», — вспомнил Пауль. И эта мысль была почти потрясением. Самого императора он не раз видел на бесчисленных ветвящихся путях, ведущих в будущее, но граф Фенлинг ни разу не промелькнул в его пророческих видениях. Тут же Паулю пришло в голову, что он множество раз видел в паутине невероятностных линий свое мертвое тело, но сам момент своей смерти ни единого раза. «Может быть, я не мог увидеть этого человека как раз потому, что это он убьет меня?» пришло ему в голову. И эта мысль пробудила самые дурные предчувствия. Он заставил себя оторваться от Фенринга и перевел взгляд на оставшихся в живых сардуукаров, офицеров и рядовых. На лицах прославленных воинов дома Геннадс застыли горечь и отчаяние. Некоторые на миг задерживали его внимание. Кто-то из офицеров тайком озирался, пытаясь разобраться в том, какие меры безопасности приняты хозяином, и нельзя ли как-нибудь, исхитрившись, превратить поражение в победу? Наконец, взгляд Пауля остановился на зеленоглазой блондинке с чеканными чертами высокородной патрицианки, излучающими поистине классическую надменность. Никаких признаков слез, никаких следов перенесенного поражения, тут и спрашивать было нечего. Пауль сразу опознал ее. Принцесса самых высоких королевских кровей, дочь правящего дома, Бенегиссерит, -э вне всякого сомнения получившая великолепную подготовку. Лицо, которое множество раз глядело на него из будущего. И рулан. Вот он, мой ключ. По сбившейся толпе гостей пленников прошло движение. Показалась знакомая фигура. Суфир Хават. Знакомый шрам на пол лица. Испятнанные губы. Морщины. Сутулые плечи, знаки подошедшей старости, ослабившей тело бойца. — Ага, а вот и хават, — негромко сказал Пауль. — Не держите его, гурни. «Милорд — Милорд? — переспросил гурни. — Не держите его, — повторил Пауль. Гурни кивнул. Копье римана поднялось и опустилось за спиной неловко шагнувшего вперед Хавата. Покрытые сеткой склеротических жилок, слезящиеся глаза, изучали Пауля, оценивали его. Пауль тоже сделал шаг навстречу и сразу почувствовал напряженное ожидание среди людей императора. Хават посмотрел на Джессику. — Леди Джессика! — проговорил он, — лишь сегодня. Узнал я, как был неправ и несправедлив к вам. Вам не нужно прощать меня. Пауль ждал, но его мать молчала. — Суфир, дружище, — сказал он, — сам видишь, я не поворачиваюсь спиной к двери. «Во вселенной слишком много дверей», «Серьезно, — серьезно ответил Хават. «Разве я не сын своего отца?» — спросил Пауль. «Скорее уж, ты похож на отпрыска своего деда», — хриплым стариковским голосом ответил Хават. «Что вся манера, что взгляд». «Но я сын своего отца», — возразил Пауль. «И вот я говорю тебе, ты можешь потребовать в уплату за долгие годы верной службы нашему дому все, что ты только можешь пожелать, все, абсолютно все, Суфир. Тебе нужна моя жизнь, Суфир? Она твоя, бери». Пауль шагнул вперед, не поднимая рук. Он видел, как понимание разгорается в глазах Хавата. Он понял, что я знаю об измене, — подумал Пауль. И он понизил голос так, чтобы его слышал один лишь Хават. — Суфир, я говорю правду. Если ты хочешь убить меня, рази. Все, чего я желал, мой герцог, — это лишь хоть раз, вновь. Встать подле тебя, промолвил Хават. И лишь в этот миг Пауль почувствовал, какое усилие требовалось старику, чтобы не упасть. Пауль подхватил Суфира под плечи, поддержал его, чувствуя, как дрожат мышцы под его ладонями. «Тебе очень больно, друг мой?» — спросил Пауль. «Больно, мой герцог» признался Хават. «Но мне теперь хорошо». Он полуобернулся в объятиях Пауля, протянул руку в сторону императора ладонью вверх, показывая крохотную иглу, зажатую меж пальцев. «Видите, Ваше Величество!» — воскликнул он. «Видите эту предательскую иглу!» «Да неужто вы хоть на миг подумали, что я, который отдал всю свою жизнь служению дома Атрейдис, теперь дал бы ему меньше?» Пауль пошатнулся. Старик обмяк в его руках. Пауль узнал тяжесть смерти. В том нельзя было ошибиться — Чувствуя, как обвисает безвольное, быстро тяжелеющее тело. Пауль бережно опустил Хавата на пол, Выпрямился и жестом велел своей охране унести тело. Пока его приказ выполнялся, мертвая тишина навалилась на зал. Теперь на лице императора появилось выражение страха. Он ждал смерти. Ужас наполнил его глаза, никогда прежде не знавшие этой эмоции. «Ваше Величество», — проговорил Пауль и заметил, как напряглось в изумленном внимании лицо принцессы. Его слова были произнесены так, как умели лишь знающие путь Бенегиссерид, со сложными атоналиями наполнявшие титулование бесконечным презрением. Действительно, настоящее гессеритское воспитание. Император откашлялся и произнес. «Быть может, мой уважаемый родич полагает, что держит теперь все в своих руках, но большего заблуждения права быть не может. Вы же нарушили конвенцию, применив ядерное оружие против против естественных деталей рельефа, — любезно объяснил Пауль, — скалы преграждали мне путь, а я спешил навстречу с вами, ваше величество, дабы получить от вас объяснение относительно некоторых ваших действий. В эту минуту, — холодно сказал император, — на орбите Аракиса находится мощная армада, объединенная армада великих домов. И стоит мне сказать одно лишь слово, как ⁇ Ах да ⁇ вспомнил Паул, чуть было не забыл о них. Он поискал глазами в императорской свите, нашел двоих гильдиеров и негромко сказал в сторону, обращаясь к Гурне. Это вот и есть агенты гильдии, два жирных типа в сером. ⁇ Да, милорд. ⁇ Ага, ну вы оба ⁇ палец Пауля уперся в гильдиеров. «Быстро убирайтесь отсюда и передайте, чтобы этот ваш флот летел во своясе. Засим будете ждать моего разрешения, прежде чем...» «Гильдия не подчиняется твоим приказам!» — рявкнул более высокий гильдиер. Он и его товарищ протолкались к барьеру из копий. По кивку Пауля эти копья поднялись. Двое в сером выступили за кольцо охраны. Высокий поднял руку и объявил... — Я полагаю, вы заработали эмбарго своим. Если я услышу от любого из вас еще хоть одну глупость, — ледяным голосом сказал Пауль, — я отдам приказ, который остановит добычу пряности на Аракисе. Навсегда. — Вы с ума сошли! — проговорил отступая потрясенный Гильдиер. — Стало быть, «Вы понимаете, что я в состоянии осуществить эту угрозу?» — спросил Пауль. Гильдиер несколько мгновений смотрел в пространство. Наконец он встряхнулся и ответил. «Да, вы в состоянии это сделать, но вы не должны!» «Ах!» — протянул Пауль и кивнул. «Вы ведь оба гильд-навигаторы, не так ли?» «Да!» Низенький гильдиер Проговорил, «Вы тогда ослепите себя самого, а нас всех обречете на медленную смерть. Да вы представляете себе, что это такое лишиться пряности, когда привычка приобретена!» «Око, взирающее в будущее и выбирающее верный курс, сокроется навеки», — задумчиво произнес Пауль. «Гильдия погибнет». Человечество превратится в крохотные, изолированные общины, островки в океане пустоты. Знаете, а ведь я мог бы сделать это реальностью из простой прихоти или, скажем, от скуки. — Может быть, обсудим этот вопрос наедине? — поспешно предложил высокий гильдиер. — Я уверен, что мы в состоянии найти компромисс, который передайте своим людям на орбите перебил Пауль. «Пусть убираются! Мне надоели эти бессмысленные препирательства. Так вот, если флот немедленно не покинет орбиту Аракиса, нам просто не о чем будет говорить». Он кивнул на своих связистов у стены. «Можете воспользоваться нашей аппаратурой». «Но сначала мы должны обсудить это!» — запротестовал Высокий. «Не можем же мы просто...» «Выполняйте!» — рявкнул Пауль. «Власть уничтожить нечто... Есть подлинный и абсолютный контроль над ним. Ты же признал, что я обладаю такой властью. Поэтому мы не станем ничего обсуждать, и я не собираюсь идти на какие-либо компромиссы. Вы будете исполнять то, что я велю, или испытайте немедленные последствия неповиновения. — Он сделает это, — пробормотал низенький гильдиер, и Пауль увидел, как ужас объял обоих. Агенты гильдии медленно подошли к аппаратуре связи. «Они подчинятся?» — негромко спросил Гурни. «Они способны видеть будущее, хотя и очень ограниченно, только прямо перед собой», — ответил Пауль. «И глядя вперед, видят лишь глухую стену, которая встанет перед ними в случае неповиновения. И каждый гильд-навигатор в каждом из кораблей над нами» видят ту же стену, а не подчиняться. Пауль обернулся к императору. Когда вам позволили занять трон вашего отца, единственным условием было, чтобы поток пряности не иссякал. Вы обманули их ожидания, ваше величество. Вы догадываетесь о последствиях? «Мне никто не позволял занять. Хватит валять дурака», — рявкнул Пауль. «Гильдия — та же деревня на реке. Им нужна вода, но они могут лишь взять из реки столько, сколько в состоянии потребить, и не больше. Перегородить реку и полностью контролировать ее они не могут. Тогда все заметят, что они берут у реки, и рано или поздно это приведет к катастрофе. Поток пряности — вот река Гильдии. А плотину на ней возвел я». Но такую плотину, какую нельзя разрушить, не уничтожив реку. Император растерянно провел рукой по рыжим волосам, посмотрел на спины гильдиеров. «Даже ваша правдовидица, ваша гиссеритка и та трепещет», добавил Пауль, «есть множество других ядов, пригодных для дел преподобных матерей. Но после того, как в игру включается пряность и меланжевый ликер, все они теряют силу. Старуха плотнее запахнула свои бесформенные черные одежды и выбралась из толпы к самому чистоколу федайкинских копий. «Приветствую, преподобную мать Гаю Елену Махиям», — проговорил Пауль. «Давно же мы не встречались, помните Колодан? Та посмотрела мимо него на его мать. «Да, Джессика, я вижу, что твой сын, Это и вправду он. За это тебе простится даже твоя мерзостная дочь. Пауль подавил приступ холодной ярости и внешне спокойно одернул старуху. — У тебя нет и никогда не было права прощать что-либо моей матери. Старуха вперила в него глаза, встретив жесткий взгляд. — Что ж, «Попробуй на мне свои трюки, старая ведьма», — сказал Пауль. «Ну, где твой гом-джабар? Попытайся взглянуть туда, куда ты не осмеливаешься смотреть, и ты увидишь там меня. Я буду смотреть на тебя оттуда». Старуха опустила глаза. «Или тебе нечего мне сказать?» — сурово спросил Пауль. «Я ведь...» первый засвидетельствовала, что ты человек», — пробормотала она. «Не забудь этого, не запачкай память об этом». Пауль возвысил голос. «Посмотрите на нее, друзья. Вот перед вами преподобная мать Бена Гессерит, терпеливая в долгом деле. Она...» И ее сестры ждали, ждали девяносто поколений, чтобы гены сложились в должную комбинацию, которая в сочетании с определенными условиями породила бы того единственного человека, вокруг которого строились их планы. Смотрите, смотрите, теперь она знает. 90 соитий породили этого человека. И вот он... «Я, однако я, никогда не стану делать того, что нужно ей!» «Джессика!» — завопила старуха. «Вели ему замолчать!» «Сама вели, попробуй!» — ответила Джессика. Пауль бросил на старую преподобную мать яростный взгляд. «За ту роль!» которую ты сыграла во всем этом, — сказал он, — я бы охотно велел тебя удавить. И ты никак мне не помешала бы, — добавил он резко, видя, как она закаменела от ярости. Но, по-моему, куда лучшим наказанием будет, если я оставлю тебя доживать твои годы, «Без возможности коснуться меня или хоть в чем-то склонить на выполнение ваших планов». «Джессика, что ты наделала?» «Простонала старая правдовидица». «В одном вам не откажешь», — продолжал Пауль. «Вы увидели часть того, что необходимо расе. Но как плохо увидели вы это!» «Вы думаете контролировать генетику расы, скрещиванием и отбором немногих лучших согласно вашему основному плану? Как же мало вы понимаете!» «Ты не смеешь говорить о подобных вещах!» — прошипела старуха. «Молчать!» — рявкнул Пауль. И это короткое слово, казалось, материализовалось в нечто плотное, метнувшееся в воздухе от него к преподобной матери, и это нечто было послушно воле Пауля. Старуха отшатнулась, почти упав на руки стоявших позади. Ее лицо потеряло всякое выражение и побелело от силы полученного психического удара. «Джессика!» — прошипела она. Джессика Я запомнил Твой гом Джаббар Сказал Паул. Помни и ты Одним лишь словом Я могу убить тебя Фримены в зале Понимающе переглянулись Разве не говорила легенда И слово его Будет нести смерть и гибель Вечную всякому, кто пойдет Против дела праведных Теперь Пауль повернулся к высокой принцессе, стоящей подле своего венценосного отца. Не сводя с нее взгляда, он обратился к императору. «Ваше Величество, мы с вами оба знаем выход из создавшейся ситуации». Император метнул взгляд на дочь и воззрился на Пауля. «И ты смеешь?» «Ты, авантюрист без рода и племени! Никто! Выскочка из дикой!» «Вы уже признали меня своим уважаемым родичем, так что довольно вздора «Я твой государь!» — напомнил император. Пауль взглянул на гильдиеров. Те стояли теперь у передатчика лицом к нему. Один из них кивнул Паулю. «Я ведь могу и заставить», — заметил Пауль. «Но ты... Вы не осмелитесь?» — как-то скрежещуще сказал император. Пауль только молча смотрел на него. Принцесса коснулась руки отца. «Отец!» — проговорила она шелковисто мягким, успокаивающим голосом. «Не пробуй на мне свои штучки!» — буркнул император и посмотрел на нее — «Тебе не нужно делать это, дочь, у нас еще есть ресурсы, которые...» «Но этот человек достоин быть твоим сыном», — сказала принцесса. Старая преподобная мать, которой вернулась с самообладания, низко склонилась к императору и зашептала на ухо. «Она просит за тебя», — заметила Джессика. Пауль все смотрел на золотоволосую принцессу. Тихо он спросил у матери, «Это ведь и Рулан старшая, да?» «Да». Чани приблизилась к Паулю с другой стороны. Спросила, «Ты хочешь, чтобы я ушла, Муаддип?» Он взглянул на нее, «Ушла?» «Я больше никогда не отпущу тебя от себя».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 «Всякий, допущенный к моей особе, становится членом моей свиты». «Итак, у вас есть герцогское слово», — подтвердил Пауль. «Но Муаддиб — это дело совсем другое. Он может и не согласиться с вашим определением свиты. Дело в том, что мой друг Халик хотел бы убить одного из Харкононов. И если он...» Канли!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 Это излишне, Пауль, сказала Джессика. Есть и более простые способы. Пауль стянул десятикомб, вытянул крис, из ножен в руках матери. Знаю, спокойно ответил он, я то сасин, любое из добрых старых средств. Ну вы обещали мне Харконана, прошипел Гурни.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 И он взглянул туда, где дули ветры времени, взглянул и увидел вихрь. И око этой бури, центр ее, был именно здесь и теперь. Все, даже самые крошечные возможности обхода были закрыты, здесь лежал готовый родиться джихад». Здесь таилось сознание расы, которое некогда он ощущал как собственное ужасное предназначение. Здесь было довольно причин, чтобы призвать Квисадс Хадераха или Лесан альгаиба или даже обратиться к половинчатым колченогим планам Бенеги Человеческая раса осознала, что впала в спячку.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 Он, раздвинув свиту, подошел к Фенрингу и с размаху ударил его в челюсть. Лицо графа потемнело от прилившей крови. Он посмотрел прямо в глаза императору и нарочито невыразительным голосом проговорил «Мы были друзьями, ваше величество, и только ради этой дружбы я забуду о том, что вы ударили меня». Пауль кашлянул «Так мы и говорили о троне, ваше величество», — напомнил он. Император обернулся. «Трон мой!» — рявкнул он. «Я предоставлю вам трон на Солусе Секундус», — сказал Пауль. «Я сложил оружие и пришел сюда, доверившись вашему слову», — закричал император. «А вы осмеливаетесь угрожать?» «Вы в безопасности?» «Рядом со мной», — сказал Пауль. «Атрейдис обещал вам это. Но Муадип. «Приговаривает вас к изгнанию на вашу тюремную планету. Впрочем, не страшитесь, Ваше Величество. Я приложу все имеющиеся в моем распоряжении силы, чтобы сделать Салусу секунду удобнее. Поверьте, она станет планетой садом, мягкой и уютной». Поняв скрытое значение слов Пауля, император вперил в Пауля яростный взор. «Ну вот». Теперь мы видим истинные мотивы. — Видим, — согласился Пауль. — А что Аракис? — поинтересовался, раздувая ноздри император. — Еще одна планета-сад, мягкая и уютная. — муаддип дал слово Фрименам, — ответил Пауль. — Здесь потекут под открытым небом воды и зазеленеют оазисы, обильно дарящие плодами. Но, конечно, мы не забудем и о пряности, поэтому на Аракисе всегда будет существовать пустыня и яростные бури, и тяготы, закаляющие человека, мужа и воина. У нас, Фриманов, есть пословица «Бог создал Аракис для укрепления верных». Нельзя же идти против воли Божьей. Старая правдовидица, преподобная мать Гаия Елена Махиям, по-своему прочла скрытый смысл слов Пауля. Она увидела джихад и воскликнула, «Ты не можешь напустить этих людей на галактику!» «Вспомни-ка лучше сардуукаров», — ответил Пауль. «Те, конечно, были просто миротворцы, но ты не можешь!» прошептала она ты же правдавидится усмехнулся пауль так обрати взор на собственные слова он посмотрел на принцессу и снова на императора так что лучше вам не тянуть ваше величество император потрясенно взглянул на дочь так коснулась руки отца и мягко сказала к этому ведь меня и готовили отец тот только глубоко вздохнул «Делать нечего!» — пробормотала старая правдовидица. Император, вспомнив про свое достоинство, выпрямился. «Кто будет вести переговоры за тебя, родич?» — спросил он. Пауль обернулся. Увидел мать, та, опустив глаза, стояла под лечане, окруженное фременской охраной. Он подошел к ним, ласково взглянул на чани. «Я понимаю», — прошептала она. Если так надо, усул. Пауль, слышав в ее голосе скрываемые слезы, погладил ее по щеке. «Ничего не бойся, моя сихая», — прошептал он. Потом опустил руку и повернулся к матери. «Ты будешь говорить от моего имени, мама, и чани с тобой. У нее есть мудрость и зоркие глаза». «Кроме того, истинно сказано, что никто не торгуется лучше Фримана. Она будет смотреть на меня глазами своей любви. Она будет думать о своих будущих сыновьях и о том, что им будет нужно. Ты уж прислушивайся к ней». Джессика услышала в голосе сына трезвый жесткий расчет и подавила дрожь. «Какие твои инструкции?» — деловито спросила она. «Все акции императора в компании Коам в качестве приданого, просто ответил он. «Все?» Джессика была так потрясена, что едва могла говорить. «Его надо раздеть до нитки», — объяснил Пауль. «Затем я требую титул графа и директорское кресло в Коам для гурни халика, плюс в качестве ленного владения колодан». Вообще все уцелевшие люди дома от Рейдис получат титулы и соответствующую власть. Все до последнего солдата. — А Фриманы? спросила Джессика. — Фриманы мои, — ответил Пауль. — И все, что они получат, они получат из рук Муаддиба. Начну со Стилгора. Пусть будет губернатором Аракиса, но это может подождать. — А я? — снова спросила Джессика. «А ты чего хочешь?» «Колодан, наверное». Она помедлила, глядя на Гурни. «Не знаю». «Нет, я стала почти совсем фриманкой и преподобной матерью. Мне нужна возможность подумать в покое». «Ну, что-что, а это-то я тебе могу обещать», усмехнулся Пауль. «И вообще все, что ты можешь получить от меня или от Гурни, Джессика...» Кивком поблагодарила его, почувствовав вдруг себя старой и утомленной. Она посмотрела на Чани. А что ты дашь наложнице государя? — Мне титулов не нужно, — быстро ответила Чани. Умоляю тебя, ничего мне не давай. Пауль посмотрел ей в глаза и вдруг вспомнил, как она стояла с маленьким летом на руках с их сыном, погибшим в этой бойне. «Клянусь, — прошептал он, — что тебе и не понадобится никакой титул. Та женщина будет моей женой, а ты только наложницей. Это все политика, и мы должны сейчас подумать об установлении мира и о том, чтобы войти в число великих домов Лансраада. Придется соблюдать их правила». «Но эта принцесса никогда не получит от меня ничего, кроме моего имени. Ни ребенка, ни прикосновения, ни единого мига желания». «Это ты сейчас так говоришь», — прошептала в ответ Чане. Она посмотрела на высокую принцессу. «Ты что, до сих пор так плохо знаешь моего сына?» — шепнула Джессика. Посмотри на эту гордую, высокомерную принцессу. Говорят, у нее писательские амбиции. Будем надеяться, она найдет утешение в литературе, потому что ей не приходится рассчитывать на большее. Джессика горько усмехнулась. Подумай об этом, чане. У принцессы будет имя и титул, но на деле она будет менее чем наложницей. Ни единого мига нежности Не будет она знать от того, с кем свяжут ее брачные узы, но мы, чани мы, которые называемся наложницами, войдем в историю как истинные жены».